Глава шестидесятая. Ночь я снова провела в его объятиях. Мы лениво и расслабленно занимались любовью, и Асад был со мной нежным, как никогда. Я почти не думала о Байше. А зря. Ревнивая, брошенная женщина способна на многое. Ах, если бы я только знала, что она задумала. Я оказалась слабой, не готовой к жизни во дворце. Я забеременела, и думала, что достигла потолка, что меня никто не тронет, потому что я в руках халифа, у него под крылом. Я ошибалась. Всё началось с новой подвески, которую я нашла на соседней подушке утром. Осада уже не было рядом, но его подарок дожидался меня. Я улыбнулась, запищала от восторга и, одевшись, надела подвеску. Вышла из его комнаты и тут же встретилась с Айше, которая будто поджидала меня. «Доброе утро», — поприветствовала она меня, на что я ответила ей взаимной улыбкой. «Доброе». «Прелестное украшение. Тебе идёт». Взглянула она на мою шею, скрипнула зубами, явно не от восторга. «Спасибо». «Асад тебя балует. Наверное, это и есть любовь». Я усмехнулась. «Любовь — это гораздо больше чем подарки или внимания». «Любовь не похожа ни на что другое. Мне жаль, что он тебя не любит, Айше. Но не настолько, чтобы я отказалась от собственного счастья. Я вообще не понимаю, чего ты от меня хочешь. Ты топчешься у его спальни, зная, что в ней ночую я. Делаешь мне комплименты, хотя на самом деле хочешь меня удавить. К чему это всё?» Её улыбка испарилась, взгляд стал злым. Вот и явила Айше своё нутро. «Ты права, я тебя ненавижу». И сделаю всё, чтобы он тебя разлюбил. Вот как. У тебя уже и план есть. А как же? Ты опасная змея, Аня. От тебя нужно избавиться. Я засмеялась ей в лицо. Издевательски зло. Думаешь, я тебя боюсь? Если со мной что-то случится, Асад сразу же догадается, кто это сделал. Он не идиот, а ты... Ты просто слабая, отчаявшаяся женщина. И мне даже жаль тебя. Хочешь эту подвеску? Я могу отдать её тебе. Я сняла украшение, протянула его ей. Айше это больно задело. Видимо, свой подарок она так и не получила. «Ты подлая змея русская. Не думай, что всё это сойдёт тебе с рук. Ты заплатишь за каждую мою слезинку». Не я довела тебя до слёз. «Если что-то не устраивает, обратись к осаду. А меня лучше оставь в покое. Я не хочу больше с тобой говорить, Айше. Дай мне пройти». Я попыталась обойти соперницу, но та не позволила, встав у меня на пути. «Куда это ты собралась? Уж не к ли? Или побежи жаловаться Фатиме? Она взяла тебя под своё крыло, но это ничего не решает. Решает только он, и он вскоре будет со мной». Как скажешь, не сдержалась снисходительную улыбку я. «Так ты дашь мне пройти или нет?» «Не строй себе госпожу аня Все тут знают, как ты досталась осаду. Тебе должны были продать в бордель». «Но тебе повезло. Ты встретила осада, который увлёкся тобой. Только не думай, что это навсегда. Придёт другая женщина, пусть и не я, и он обратит своё внимание на неё. А ты, как я, сейчас будешь ждать у его спальни, чтобы посмотреть разлучнице в глаза. И, увидев там лишь презрение и насмешку, ты будешь разбита и растоптана». «Боюсь, ты сильно ошибаешься, Айше. Я рожу ему сына, наследника. Я уже не чужая здесь и чужой не буду». «На моей стороне, как ты правильно заметила, Фатима, а сам саты не выпускает меня из своей постели. Ты уже проиграла. Просто смирись с этим». Я усмехнулась ей в лицо, попыталась оттолкнуть её с дороги, но Айша оказалась сильнее и уступать, похоже, не собиралась. «Ты будешь кусать собственные локти», — пообещала мне и больно схватила меня за руку, подтащила к лестнице, и я с ужасом подумала, что она хочет меня столкнуть вниз. «Отпусти, Айша!» — выдернула свою руку из её, а ведьма расплылась в довольной улыбке. «Конец тебе, русская!» — прошипела тихо и вдруг завопила. «Отпусти меня, Аня! Что ты делаешь? Немедленно отпусти!» Она кричала мне в лицо, а я открыла рот от удивления. «Что ты...» Она не дала мне договорить, оттолкнувшись от меня и упав на спину прямо на ступеньки. Я хотела схватить её, но не успела и промахнулась. Айше покатилась по ступенькам вниз. «Что здесь происходит?» — грозно рыкнул Асад, выходя из своего кабинета. а Айше лежала прямо перед ним. Айше... Он бросился к ней, коснулся её шеи пальцами, она застонала. «Сощити меня от неё, прошу», — произнесла она, и, кажется, потеряла сознание. Асад поднял голову, посмотрел на меня, одиноко стоящую у лестницы.